Детище крепостного гения Первое впечатление от Казанского собора, его точно строили итальянские архитекторы. Уж слишком напоминает по стилю собор Святого Петра в Риме. И ошибетесь, потому что строил его самый есть русский зодчий Андрей Никифорович Воронихин, бывший крепостной. Родители его принадлежали графу Александру Сергеевичу Строгнову, тому самому знаменитому президенту Академии художеств. Граф первым заметил у мальчика признаки недюжного таланта и всеми силами стал содействовать его развитию, дал ему возможность учиться архитектуре во Франции и в Швейцарии, а жить в своем собственном дворце в Петербурге. Вообще-то ходила молва, что граф благоволит ему исключительно по одной причине, якобы Андрей Никифорович был внебрачным сыном. Барона Александра Николаевича Строганова, брата Александра Сергеевича, от связи с крепостной Марфой Чироевой. Тогда становится понятно, почему он жил в доме дяди и пользовался всеми благами семейства Строгановых. Да и с отпущением его на волю все более-менее проясняется. Неожиданное назначение никому неизвестного Воронихина архитектором и строителем Казанского собора, сильно удивило архитектурную братью и жителей города. Это при том, что в конкурсе на строительство участвовали такие светилы, как Кваренги и Камерон. Тем не менее, именно ему достался этот роскошный проект. На самом деле я не случайно сказал о сходстве двух соборов. Императору Павлу I изначально хотелось, чтобы Казанский собор действительно походил на собор Святого Петра, и Воронихину пришлось немало потрудиться чтобы вписать этот архитектурный ансамбль с роскошной колоннадой в облик Невского проспекта. Но вернемся немного назад, век XVI. В 1579 году в Казани случился сильный пожар, уничтоживший большую часть города. Со слов патриарха Гермогена, десятилетней девочке Матроне приснилась святая Богородица, которая велела ей откопать на пепелище икон. В указанном Богородице месте под метровым слоем пепла действительно была найдена икона. Это была икона Казанской Божией Матери. После возвращения на престоле Михаила Федоровича она станет семейной реликвией рода Романовых. В 1710 году по приказу Петра I икону перевезут в Петербург, а при Анне Иоанновне специально для ее хранения построят на Петроградской стороне церковь Рождества Богородицы. Через некоторое время икона переедет в Троицкий собор, а уже оттуда прямиком в Казанский собор. Павлу Первому строить собор не пришлось, его закладка произошла только при Александре Первом в 1801 году. Но кое-какой вклад в его облик он все-таки успел внести. В 1800 году Павел Первый получил письмо в котором говорилось о необходимости построить параллельно с собором колокольню и дома для священнослужителей. Известный своим сложным характером, император ответил, — В Риме у Петра нет колокольни, а нам ни к чему. Что касается церковнослужителей, то эти без жилья не останутся. Так и получилось, колокола разместили в проемах на клонаде собора, а представитель духовенства — Получили жилой дом на углу Невского проспекта и Казанской улицы. По предложению графа Строганова, храм будет построен исключительно российскими мастерами, исключительно из отечественных строительных материалов. Еще при строительстве собора впервые были использованы металлические конструкции. По первоначальному плану Воронихина, в Казанском соборе должно было быть два ряда колоннад, но в итоге построили только одну. Почему так произошло, до сих пор остается тайной. Не успел Воронихин приступить к осуществлению своего замысла, как вокруг строительства собора начались всевозможные интриги, пошли слухи. Сначала утверждали, что проект украден у архитектора Василия Баженова, который был созданным для дома инвалидов в Париже. Позднее стали обвинять архитектора чуть не в шарлатанстве, Мол, идея строящегося собора и часть неосуществленного проекта одного из крыльев Кремлевского дворца — это одно и то же здание, опять же вышедшее из-под руки все того же Баженова. Тем не менее строительство началось. Через десять лет собор стал одним из самых ярких строений в городе. Между прочим, чтобы построить его, на Невском проспекте было снесено одиннадцать жилых домов. В 1811 году Казанский собор будет освящен. Спустя всего год после этого события начнется Отечественная война двенадцатого года. С этого самого дня собор будет восприниматься как символ этой войны. Совсем скоро сюда начнут свозить военные победные трофеи, французские знамена, маршальские жезлы, ключи, городов и многое другое. А в 1837 году Двадцать пятую годовщину победы над Наполеоном перед Казанским собором установят памятники двум великим полководцам Кутузову и Барклаю де Толь. С именем знаменитого полководца Михаила Кутузова, захороненного в соборе, связана тоже одна легенда: Умер великий военачальник в пути в Пруссии. целый его доставили в Россию. Но от сердцем его произошла непонятная история. Вроде бы, умирая, сердце свое полководец повелел оставить там вместе с солдатами, поэтому у захоронено, мол, на кладбище Тиллендорф, чтобы расставить все точки над «и». В 1933 году специальная комиссия вскрыла могилу генерал-фельдмаршала в Казанском соборе. В акте говорится буквально следующее. «Вскрыт склеп, в котором захоронен Михаил Илларионович Кутузов». Слева в головах обнаружена серебряная банка, в которой находится бальзамированное сердце. Так что полководец остался всем своим сердцем, причем в буквальном смысле в России. Несмотря на то, что строили это здание с вполне себе богоугодной целью, непонятно с какого перепугу его облюбовали абсолютные безбожники и виде настроенных масс. И случилось это еще задолго до революции. Здесь, у Казанского собора, в 1876 году собиралась демонстрация народников Организации земля и Воля. их сторонников всего около четырехсот человек. Петербуржцы, случайно оказавшись в этот день, 18 декабря, вблизи Казанского собора, не поняли, что здесь происходит. Поскольку это был день памяти святого Николая Угодника, многие решили, что люди просто собрались на службу». Другие стали кричать, что приехал сам император Александр II. А кто-то и вовсе подумал, что процессия устроена с целью объявления войны Турции. В общем, никто так и не понял, что это была первая политическая демонстрация в России. Страстную революционную речь перед собравшимися произнес Георгий Плеханов, тогда еще молодой студент Горного института. После того, как демонстранты оказали сопротивление полиции, начались аресты. Интересный факт. На помощь полицейским бросились дворники, выполнявшие по совместительству охранительные обязанности. Мясники, носильщики, лавочники, сторожа и даже певчи из Казанского собора. Не жаловали, оказывается, работяги-революционеров. Более тридцати человек были арестованы. Пятерых из них, между прочим, довольно сурово наказали, приговорили к десяти-пятнадцати годам каторжных работ. Десятерых отправили в ссылку в Сибирь а троих рабочих заточили на пять лет монастырь. Довольно строго. Но самое смешное, как раз организатором этого митинга удалось избежать преследований и арест. С тех пор такая пошла традиция. По любому поводу собираться у Казанского собора. В 1905 году в соборном скверике буйствующая толпа строила уже полноценные баррикады. И пошло-поехало. Кстати, кое-что еще о Георгии Плеханой. Невозможно себе представить такое кощунство, но после Октябрьской революции между изваяниями Кутузова и Барклая-де-Толли находился памятник этому великому теоретику марксизма. Не думаю, что подобному соседству великие полководцы были сильно рады. Слава Богу, памятник был временный. В 1913 году, во время празднования 300-летнего юбилея династии Романовых, которые отмечали именно в Казанском соборе, Произошла ужасная трагедия. На празднование пришло слишком много народа. В результате давки погибли, по официальным сводкам, 34 человека. Сразу же эти смерти расценили, как некий знак тревоги, мол, будет кара династии Романовых. Чем закончилось их правление, мы все знаем. И, наконец, последний миф о Казанском соборе, кстати, более всего, остального смахивающий на правду. По бокам от главной колоннады расположены... Два пустующих пьедестала. По задумке архитектора, здесь должны были стоять бронзовые фигуры архангелов, но говорят, что пока в России не появится мудрый, разумный, справедливый и честный политик, пьедесталы так и будут пустовать. Сходите и посмотрите. На пьедесталах пока еще никого нет. С мудрыми, справедливыми и особенно честными политиками в России всегда была проблема.